Понедельник, 7 февраля. Когда мы выходим из коляски у крыльца отеля, я замечаю двух молодых римлян, которые смотрят на нас. Сейчас же по возвращении мы садимся за стол, а молодые люди эти помещаются посреди площади и смотрят нам в окна. Мама, Дина и другие уже начали смеяться. Но я более осторожная, из опасения поднять шум, Из-за каких-нибудь негодяев, потому что я вовсе не была уверена, что это были те же самые, которых мы видели у дверей отеля. Я послала Леони в лавку напротив, приказав ей хорошенько рассмотреть этих людей и потом описать мне их. Леони возвращается и описывает мне того, который помоложе. — Это совершенно приличные молодые люди, — говорит она. С этой минуты наши только и делают, что подходит к окнам, смотрят сквозь жалюзи и делают разные предположения относительно этих несчастных, стоящих под дождем, ветром и снегом. Было шесть часов, когда мы возвратились, и эти два ангела простояли на площади до без четверти одиннадцать, ожидая нас. И что за ноги нужно иметь, чтобы простоять, не сходя с места, пять часов подряд? Вторник, 15 февраля. Р приходит к нам сегодня, и тот же час его начинают расспрашивать, кто эти молодые люди. Один из них — граф А, Пьетро Антонелли племянник кардинала. Черт возьми! Он и не мог быть никем другим. Сегодня вечером, так как они смотрели на меня меньше, я больше могла смотреть на него. И так я смотрела на А и хорошо разглядела его. Он хорош собой, но нужно заметить, что мне не везет и что те, на кого я смотрю, смотрят на меня. Он ларнировал меня, но прилично, как в первый день. Он также много рисовался, а когда мы встали, чтобы выйти, он схватил свою ларнетку и не отрывал глаз. Я спросила вас, кто этот господин, сказала мама Р, потому что он очень напоминает мне моего сына. Это славный юноша, сказал Р. Он несколько... «Разгильдяй! Но очень весел, остроумен и хорош собой. И если вы хотите, я вам представлю его, я буду очень рад». Пятница, 18 февраля. В Капитолии сегодня вечером большой парадный бал, костюмированный и маскированный. В 11 часов мы туда отправляемся, я, Дина и ее мать. Я не надела домино. Черное шелковое платье с длинным шлейфом, узкий корсаж, черный газовый тюник, убранный серебряными кружевами, задрапированный спереди и подобранный сзади в виде капюшона, черная бархатная маска с черным кружевом, светлые перчатки, роза и ландыши на корсаже. Я очень боялась и не смела ни с кем заговорить. Но мужчины окружили нас, и я кончила тем, что взяла под руку одного из них, которого никогда и в глаза не видовала. Это очень весело, но я думаю, что большинство меня узнало. Не нужно было одеваться с таким кокетством. Ну да все равно. А, безусловно, красив. Матовый цвет лица, черные глаза, нос длинный и правильный, красивые уши, маленький рот, недурные зубы И усы 23-летнего человека. Я называла его притворщиком, молодым фатом, несчастным, беспутным. А он мне рассказывал серьезнейшим в мире образом, как он в 19 лет бежал из родительского дома, как он окунулся по горло в жизнь, и до какой степени он теперь всем присыщен, Далее, что он никогда не любил, и так далее. Сколько раз ты любила? Спросил он. Два раза. О-о-о! Может быть и больше. Я хотел бы, чтобы это больше пришлось на мою долю. Какая самонадеятельность. Скажи мне, почему все эти люди приняли меня за даму в белом. Да ты на нее похожа. От того-то я и хожу с тобой. Я влюблен в нее до безумия. Это не очень-то любезно с твоей стороны, говорит таким образом. Что ж делать, если это так? Ты, слава богу, достаточно таки ларнируешь ее. А она довольна этим рисуется? Нет, никогда. Она никогда не рисуется. Можно сказать, что угодно про нее, только не это. Это, однако, очень заметно, что ты влюблен. Да, влюблен. В тебя. Ты на нее похожа. Я видела мужчин только на бульваре, в театре и у нас. Боже, до да чего они меняются на маскированном бале? Такие величественные, сдержанные в своих каретах, такие увивающиеся, плутовские, глупые здесь. Десять раз я оставляла своего молодого собеседника, и десять раз он снова находил меня. Доминика говорила, что пора ехать, но он нас удерживал. Наконец, нам удается найти два кресла, и тогда разговор меняется. Мы говорим о святом Августине и о бате Прыво. Наконец, мы спасаемся с балом, никем не преследуемые, потому что все, видевшие меня на улице, стали меня узнавать. Этот несчастный сын священника унес мою перчатку и поцеловал мою левую руку. — Ты знаешь, — сказал он, — я не скажу, что всегда буду носить эту перчатку на сердце, это было бы глупо, но это будет приятное воспоминание. Понедельник, 21 февраля. Имею честь представить вам сумасшедшую. Посудите сами. Я ищу, я нахожу, я измышляю человека. «Я живу, я только им и клянусь, я замешиваю его решительно во все. А когда он вполне войдет в мою голову, открытую всем ветрам, я начну скучать и, может быть, грустить и плакать. Я далека от того, чтобы желать этого, но говорю это по предвиденью». «Когда же наступит настоящий римский карнавал?» До сих пор я видела только балконы, убранные белой, красной, голубой, желтой, розовой материи и несколько масок. Понедельник, 28 февраля. Выходя на балкон на Корсо, я уже застаю всех наших соседей на своем посту и карнавал в полном разгаре. Я смотрю вниз, прямо перед собою, и вижу А с кем-то другим. Заметив его, я смутилась, покраснела и встала, но негодного сына священника уже не было, и я обернулась к маме, которая протягивала кому-то руку. Это был А. — А, в добрый час. Ты пришел на мой балкон, тем лучше. Он остается, требуемой вежливостью, время с мамой, а потом садится подле меня. «Ну, как вы поживаете?» — говорит А своим спокойным и мягким тоном. «Вы не бываете больше в театре?» «Я была нездорова. У меня теперь еще болит палец». «Где?» — и он хотел взять мою руку. «Вы знаете, я каждый день ходил к Аполлону, статуе, возле которой римляне собираются на гулянье, но оставался там всего пять минут». Почему? «Почему?» — повторил он, глядя мне прямо в зрачки. — Да, почему? — Потому что я ходил туда для вас, а вас там не было. Он говорит мне еще много вещей в том же роде, катает глазами, беснуется и очень забавляет меня.